Рулет из лаваша с бараниной и рукколой. 6 тонких лавашей, 200 граммов вареной баранины, 1 полный стакан рукколы, 3 маринованных перца, 2-3 яйца, 3 зубчика чеснока, 2 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Баранину нарезать кубиками, рукколу промыть, обсушить, порвать руками.